Глава двенадцатая. Игорь. Я гоню машину вперед, каюсь, нарушаю правила дорожного движения. Передо мной на панели лежит папка, в которой фотографии, к которым у меня миллиард вопросов. Начинаю вспоминать, как давно судья Янова появилась в моей жизни. Прокручиваю в голове события. И интерес ко мне она начала проявлять совсем недавно, месяц, два от силы. Я из тех людей, кто не светит личной жизнью. Могла ли Янова выяснить всю грязь про Лизу до того, как я ей сказал, что у меня есть жена? Или вообще до того, как взялась за мою персону? Теперь мне все больше кажется, что ее интерес — хорошо спланированная акция. Когда я подъезжаю к родительскому дому, в окнах горит свет. Значит, отец уже успел добраться сюда. Что ж, тем лучше» забираю из папки несколько фото выхожу из машины ставлю ее на сигнализацию и прохожу через ворота с помощью электронного ключа отца застаю в столовой за стаканом бренди ослабив галстук и расстегнув верхние пуговицы темной рубашки он сидит за столом покручивая стакан в руках игорь оживляется заметив меня в проходе между кухней и столовой как лиза Я стараюсь держать себя в руках. Все в порядке. Она сейчас дома с Маратом. Отвечаю спокойно. Хорошо. Он поднимается из-за стола, достает из буфета второй стакан. Будешь? Нет, я за рулем, Качаю отрицательно головой. А я выпью. Что-то нервы сдают. Мама пока без изменений впала в кому, находится в реанимации. Он открывает бутылку и освежает порцию крепкого напитка в своем стакане. «Я же без нее, как без рук, сын. Не могу поверить, что ее здесь нет. Кажется, что она сейчас выйдет из спальни и скажет, что пора ужинать». Я вдруг ощущаю прилив дикой усталости. Медленно присаживаюсь на стул напротив отца и сверлю его взглядом. Собравшись с духом, открываю папку и выкладываю перед ним одну фотографию. Что это? Он непонимающе рассматривает фото, а потом его лицо вытягивается. Скажи, что это фотошоп, прошу мысленно. Но ведь понимаю, что никакой не фотошоп, все реально. Папу, тебя с ней давно? Уточняю отстраненно. Мне все это неприятно. Если бы мать была сейчас полностью здорова, я бы махнул рукой на их разборки. В конце концов, я же понимаю, что любовь не может жить вечно. Рано или поздно она уходит, остается привычка. Папа запросто мог захотеть другую женщину. Но мама в коме, а значит, любое действие отца сейчас — предательство. Или того хуже — соучастие. До меня, наконец, доходит, что авария могла быть не случайной а самое страшное на месте мамы сейчас запросто могла оказаться лиза с солей вырывается у него против воли и я понимаю что да давно солей да киваю на автомате отец проводит постельной бородки рукой в его глазах горечь игорь все сложно пытается уйти от ответа говори как есть я ведь все равно узнаю Отзываюсь на его попытку. Он залпом выпивает свой напиток, морщится. Давно. Десять лет. Признается глухо, прикрывает нами глаза. Мы с Олей познакомились, когда она устроилась на работу в суд с секретарём. Молодая, звонкая, горячая. У меня от нее сразу крышу снесло. Разница в возрасте ничего не значит, когда появляются сильные чувства. Ты поймешь это только, когда доживешь до моих лет, сын. Влечение вспыхивает против воли. Да, я люблю твою мать, да, я уважаю ее. Но Оля... Оля — это другое, совсем другое. Его губы изгибаются в страдальческую полосу. Зажав кулак, он шумно в него выдыхает. «Как тебе удавалось десять лет лгать матери? Она ведь...» У нее интуиция всегда на высоте. Они с Олей вляпались в одну историю тогда. Можно было запросто притянуть за уши Янову к уголовной ответственности, но я не смог. Просто съехали, замяли дело. Искрила между нами не по-детски. А Аня... Она начала нас подозревать совсем недавно. Оля решила отвести подозрение и активно принялась за тебя. Я сразу сказал ей, что это не самый лучший вариант, что у тебя есть Лиза, но для Оли самым важным было усыпить бдительность Ани. А Тагира выпустили по ошибке тоже для усыпления бдительности моей матери. Произношу с горькой ухмылкой. Он жмет плечами. Я не знаю. Если ты думаешь, что в этом замешана Оля, то ты ошибаешься. Мои друзья все проверят. Если это ошибка ее рук дело, мы сделаем все для того, чтобы ее сняли». Отец морщится. «Ладно, признавайся, откуда у тебя фотографии?» Смотрит на меня прямым взглядом. Они лежали у мамы в сумке. Судя по всему, она наняла частного детектива. Если бы она следила за вами сама, то не стала бы возить в сумке фотографии. «Игорь, я не хотел, чтобы мать узнала, Честное слово, ты ведь знаешь, как я к ней отношусь. Пап, случилась авария. Возможно, это преступление. И я очень надеюсь, что ты не замешан. Очень-очень на это надеюсь. Игорь, послушай, авария — случайность. Неужели ты думаешь, что Оля способна на убийство? А разве нет? Женщина, которую 10 лет держат в любовницах, воруют ее самые лучшие годы, способна на многое. Ты не понимаешь. У нас с Олей свободные отношения. Я не раз предлагал ей стать моей женой. В этом случае я бы честно признался во всем твоей матери. Но Оля не хочет замуж. Ее все устраивает. За эти годы она могла в любой момент уйти, я никогда ее не удерживал. Любил, да, до безумия, но не требовал невозможного. Я пронизываю его колючим взглядом. Смотрю неотрывно, пытаясь осознать, что меня поимели. Использовали как ширму, а в довершении всего выпустили на свободу одержимого моей Лизой маньяка. «Прости, пап, я этого никогда не пойму». Швыряю на стол остатки фотографии и стремительно покидаю родительский дом. Уже в машине закусываю кулак, чтобы не заскулить. Набираю в навигаторе адрес Яновой и поворачиваю ключ в зажигании. Машина несется вперед по вечерней дороге. Я хочу услышать, что скажет Янова.